Черная дыра. Чуть за полночь я быстро шагаю по Пятой авеню, косясь на темный массив парка через дорогу, на черные силуэты деревьев на фоне серо-фиолетового пятнистого неба. Из машин на улице только желтые такси, отчаянно кружащие в поисках заработка. Одно ярко мигает мне фарами, я качаю головой. Ключ декла со щелчком входит в темную дверь Фестина Лента Компани. И все. И я внутри. В темноте мигает красная точка. Благодаря наводке от Декла я знаю, что это беззвучная сигнализация, которая сообщит о вторжении очень частной охранной фирме. Сердце бьется быстрее. У меня 31 секунда, чтобы ввести код, что я и делаю. 1-5-1-5. Это год смерти Альда Мануце, и, если верить рассказам жесткого переплета, год его бессмертия. В приемной темно. Я достаю из сумки и надеваю налобный фонарь. Это Кэт предложила его вместо обычного. «Сможешь спокойно перелистывать страницы», — сказала она. Фонарик освещает буквы «ФЛК» на стене, и они отбрасывают на стену резкие тени. На миг я задумываюсь о факультативном шпионаже, например, удалить базу данных книжных пиратов, но заключаю, что и основная миссия достаточно рискованная. Я шагаю по беззвучному пространству верхнего офиса, освещая фонариком кабинки справа и слева. Гудит и бурчит холодильник, многозадачный принтер отчаянно мигает, по экранам прыгают скринсейверы, Освещая офис тусклым голубоватым светом. Помимо этого, ни движения, ни звука. В кабинете Декла я не переодеваюсь и не сдаю телефон. Мягко толкаю полки, и они расступаются с поразительной легкостью. Абсолютно бесшумные и невесомые. Тут все действительно отлажено. За потайной дверью черно. «Внезапно моя миссия предстает совсем в ином свете, если можно так выразиться в подобных обстоятельствах. До сих пор я представлял себе читальный зал точно таким же, как вчера, ярко освещенным и оживленным. И даже если здесь не окажется никого, кто будет рад меня видеть, сам я все-таки буду видеть. Но на деле я гляжу в черную дыру. Космический объект!» Откуда не может выбраться ни материя, ни энергия? И я должен шагнуть прямо туда. Я наклоняю голову с фонариком. Спуск будет небыстрым. Надо было спросить Декла, где тут выключатель. Почему я не спросил Декла про выключатель? Мои шаги сопровождают долгое эхо. Я выхожу в читальный зал, и в нем царит кромешная тьма. Самое черное небытие, какое мне доводилось видеть. Вдобавок, жутко холодно. Сделав шаг вперед, я решаю смотреть вниз, а не вверх. Потому что так свет фонаря отражается от гладкого камня. Если смотреть вверх, он исчезает в пустоте. Хочу все отсканировать и свалить отсюда. Сначала надо найти любой стол. Их тут десятки, не проблема. Я обхожу периметр, ведя пальцами вдоль полок, перескакивая с корешка на корешок, как с кочки на кочку. Другая рука вытянутая и ловит сигнал, как мышиный ус. Надеюсь, мышей здесь нет. Вот. В луч моего фонарика попадает край стола. Я вижу и тяжелую черную цепь, и прикованную к ней книгу. Вытянутые серебристые буквы на обложке. Охотно отражают свет. Мануций. Я достаю из сумки сначала ноутбук, потом разобранный остов у Грюмблера. Собирать в темноте труднее. Я слишком долго вожусь с прорезями и выступами, боясь, что сломаю картон. Потом достаю фотоаппараты и делаю тестовый снимок. Вспышка освещает весь подвал. И в эту яркую микросекунду я сразу жалею о содеянном. Мое зрение убито. Перед глазами плавают яркие фиолетовые пятна. Я моргаю и жду, думая о мышах, обычных и или летучих, и или минотавре. Мануций реально гигантский. Даже не будь он прикован к столу, не знаю, как его можно было бы отсюда вынести. Я неловко обхватываю книгу обеими руками, чтобы загрузить в сканер. Мне страшно, что картон не выдержит такую нагрузку, но физика сегодня на моей стороне. Конструкция у Грюмбла весьма устойчива. Я приступаю к сканированию. Пик-пых-щелк. Книга такая же, как и все остальные суперстары. Плотная матрица зашифрованных символов. Пик-пых-щелк. На второй странице то же самое, что и на первой, и на третьей, и на седьмой. Листая эти широкие монотонные страницы и фокусируясь на них, я впадаю в транс. Пик-пых-щелк. Моя вселенная сжалась до мрачного шифра книги жизни. Между вспышками я вижу лишь гудящую тьму. Страницы переворачиваю на ощупь. Внезапная вибрация. Кто-то пришел. Мой стол только что дрогнул, и вот опять. Я пытаюсь сказать, кто здесь, но слова застревают в пересохшем горле, и получается лишь легкий хрип. Еще одна вибрация. Затем не успеваю я даже состряпать жуткую теорию о рогатом страже читального зала, разумеется, это доклоборотень. Да, вибрация усиливается. Вся пещера трясется и гудит, и я хватаюсь за сканер, чтобы он не упал. Меня катывает волна облегчения, когда я понимаю, что это метро. Всего лишь поезд метро проносится в соседнем каменном тоннеле. Грохот отдается эхом, затихает во мраке пещеры. Наконец поезд проезжает, и я снова берусь за дело. Пик-пых-щелк. Проходит немало минут, а может даже больше, чем минут, и меня охватывает уныние. То ли от того, что я не поужинал, и уровень сахара в крови упал, то ли от того, что я тут один, в ледяном подземелье, темном хоть глаз выколи. Независимо от причины, следствие реально. Я остро осознаю идиотизм своего предприятия, да и всего этого абсурдного культа, «Книга жизни? Да что это за книга вообще? Даже хроники драконьей песни том третий и то лучше!» «Пик-пых-щелк!» Но, разумеется, я не могу ее прочитать. Сказал ли бы я то же самое, если бы книга была на китайском, корейском или иврите? Большие торы в синагогах выглядят так же, да? «Пик-пых-щелк!» Плотные ряды непонятных символов. Может проблема в моих собственных ограничениях? Может беда в том, что я не понимаю того, что сканирую? Пик-пых-щелк? А если бы я мог прочесть, типа, глянул на страницу и понял шутку, или ахнул на нежданном повороте судьбы? Пик-пых-щелк? Нет. Листая этот зашифрованный текст, я понимаю, что мои самые любимые книги похожи на открытые города, куда можно спокойно войти с разных сторон. А это — крепость без ворот. И надо карабкаться по стене камень за камнем. Я замерз, устал и голоден. Я представления не имею, сколько утекло времени. Ощущение такое, будто вся моя жизнь прошла в этом подвале, И лишь иногда во сне я видел солнечную улицу. Пик-пых-щелк, пик-пых-щелк, пик-пых-щелк. Мои руки, закоченевшие клешни, которые скрючило и свело, точно я весь день играл в видеоигры. Пик-пых-щелк в тупые видеоигры. Наконец все позади. Я сплетаю и выворачиваю пальцы, Тяну руки в космос. Прыгаю, пытаясь вернуть костям и мышцам какое-то подобие нормальной человеческой конфигурации, но не получается. Колени болят, спину свело, из больших пальцев до запястья простреливает болью. Надеюсь, это не навсегда. Я трясу головой. Мне реально ужасно. Надо было взять с собой батончик гранолы. Я вдруг понимаю, что... Умереть с голоду в непроглядной пещере — худшая смерть на свете. А это наводит на мысль обо всех книгах жизни, стоящих вдоль стен, и меня мороз по коже продирает. Сколько мертвых душ сидят и ждут на этих полках. Одна из них важнее остальных. Пора переходить ко второй части моей миссии. «Где-то тут книга жизни Пенумбры. Я дрожу от холода, мне страшно хочется слинять, но я пришел вызволить отсюда не только Альда Мануце, но и Аякса Пенумбру. Подчеркну, я в это не верю. Не думаю, что эти книги ключ к бессмертию. Я только что с собственными клешнями перелистал одну из них». Затхлая бумага в затхлом кожаном переплете, кипа мертвой древесины, обернутая мертвой плотью. Но если кодекс святай пенумбры основной труд его жизни, книга, в которую он вложил все свои знания и опыт, тогда, как вы понимаете, кто-то должен сделать ее резервную копию. Может, шанс невелик, но другого у меня никогда не будет. Согнувшись пополам, я снова иду по периметру и читаю повернутые боком корешки. С первого взгляда ясно, что они не расставлены по алфавиту, но естественно. Скорее они стоят согласно какому-то суперсекретному рангу секты, по любимому простому числу или, не знаю, длине шагового шва. Так что я изучаю полку за полкой, погружаясь глубже во тьму. Разнообразие книг потрясает. И толстые, и тоненькие, и высокие, как атласы. И коротышки, как современные книги в мягкой обложке. Интересно, есть ли и в этом какая-то логика? Зависит ли формат от статуса? У одних книг тканевые переплеты, у других кожаные, а у многих материал, которого я даже не знаю. В свете фонаря ярко блестит книга, облаченная в тонкий алюминий. Я прошел уже тринадцать стеллажей, а пеномбры все не видно. И я уже волнуюсь, что мог его пропустить. Фонарь дает лишь узкий конусообразный луч света. Я вижу не все корешки, и особенно трудно разглядеть те, что у самого пола. Вдруг я замечаю пробел на одной из полок. Но нет. Если приглядеться, это не пробел, там, наоборот, черно. «Черная книжная скорлупа. Заглавие на корешке едва видно. Моффат. Это же не может быть. Кларк Моффат? Автор, хроник и песни?» «Точно не может. Я вытаскиваю книгу за корешок, и по пути она распадается». Обложка еще держится, но кипа почерневших страниц вываливается на пол. «Черт!» — шепчу я и запихиваю то, что осталось от книги обратно на полку. Похоже, ее как раз жгли. Она испорчена. Остался лишь один почерневший заголовок. Может, это предупреждение? Руки у меня теперь тоже черные от сажи. Я отряхиваю их друг о друга, и кусочки Моффата падают на пол. Может, это его предок или внучатый племянник? Ни один же Моффат жил на свете. Я наклоняюсь, чтобы собрать обугленные останки, и тут мой фонарь высвечивает высокую и тонкую книгу с равномерно разнесенными по корешку золотыми буквами. Пенумбра. Это он. Сложно заставить себя взять ее. Вот она стоит. Я ее нашел. Но внезапно книга видится мне слишком личной, словно я собрался рыться в его налоговой отчетности или ящике с нижним бельем. Что в ней? О чем написано? Зацепив пальцем корешок сверху, я потихоньку достаю книгу с полки. Она прекрасна. Выше и тоньше соседок, но обложка очень прочная. Габаритами напоминает скорее большую детскую книгу, чем оккультный дневник. Обложка голубая, как его глаза, и даже сияет так же, переливаясь и поблескивая в свете фонарика. Она ощупяна, нежная». Остатки молфота превратились в черное пятно у меня под ногами, и я ни за что не допущу, чтобы то же самое стало и с этой книгой. Я отсканирую пенумбру. Я отношу кодекс Витая и своего бывшего работодателя к сканеру и. Почему же я так нервничаю, открываю на первой странице. Разумеется, внутри та же шифровальная мешанина, что и в остальных. Книга жизни Пенумбры. Такая же нечитаемая. Но она тонкая. Куда тоньше Мануция, много времени не займет. И, однако, я почему-то листаю медленнее, пытаясь разобрать на этих страницах хоть что-то. Взгляд расфокусируется, буквы расплываются пятнами теней. А мне так хочется хоть что-то рассмотреть в этом беспорядке. Честно сказать, я жду какой-то магии, но нет. Если я хочу прочитать странный опус моего пожилого друга, мне придется вступить в его секту. В тайной библиотеке жесткого переплета бесплатных историй нет. Времени уходит больше, чем я ожидал, но вот, наконец, все страницы пенумбры сохранены на жестком диске. Чувство такое, будто я сделал что-то важное, с Мануцем было не так. Я закрываю ноутбук, бреду туда, где взял книгу. Место можно опознать по останкам Моффата на полу. И возвращаю сияющий голубой кодекс «Витай» на место. Похлопав его по корешку, я говорю «Доброй ночи, мистер Пенумбра». И тут включается свет. Я ослеплен и напуган, панически хлопаю глазами. «Что это?» Активировалась сигнализация? Сработала какая-то ловушка для обнаглевших бродяг? Я выгребаю телефон из кармана и отчаянно тычу в экран, пытаясь его оживить. «Почти восемь утра! Как это возможно? Сколько я лазил по полкам? Как долго я сканировал пенумбру?» Свет горит. Я слышу голос. В детстве у меня был хомячок. Он боялся всегда и абсолютно всего, вечно загнанный, вечно дрожал. Я промучился с ним полтора года. И теперь, впервые в жизни, я сопереживаю своему пуху-вжуху на все сто процентов. Сердце колотится, как у того хомячка. Взгляд мечется по залу в поисках хоть какого-то выхода. Лампы шпарят, как прожекторы на тюремном дворе. Я вижу собственные руки, горку обугленной бумаги под ногами, свой ноутбук на столе, а рядом — картонный сканер. И еще в дальней стене я замечаю темный силуэт двери. Я кидаюсь к ноутбуку, потом хватаю сканер, сминаю картон под мышкой и лечу к этой двери. Понятия не имею, что там за ней, консервированные бобы. Но я уже слышу голоса во множественном числе. Я хватаюсь за ручку, затаив дыхание, я молюсь, только бы ты была открыта и нажимаю. Мой бедный измученный пух вжух так ни разу и не испытал подобного облегчения. Дверь поддалась, проскользнув внутрь, я закрываю ее за собой. По ту сторону двери. Снова тьма. Я застываю, неловко прижимая к себе свое барахло и привалившись спиной к двери. Принуждаю себя дышать полегче. Умоляю свое хомячковое сердце успокоиться. Ну, пожалуйста. За спиной слышатся шаги и голоса. Дверь не прилегает к камню плотно. Она скорее напоминает дверь в кабинке туалета, за которой чувствуешь себя у всех на виду. Зато можно, поставив сканер, распластаться на гладком ледяном полу и попытаться что-нибудь рассмотреть сквозь полудюймовую щель под ней. Читальный зал заполняют черные мантии. Их уже десятки, и они продолжают спускаться по лестнице. Что происходит? Декл забыл посмотреть в календарь? Он нас предал? Сегодня какое-то ежегодное собрание? Я сажусь и пытаюсь сделать то, что подобает в экстренной ситуации, кому-нибудь написать, но фиг мне. Мигает оповещение «Нет сигнала», даже если встать на цыпочки и махать телефоном под потолком. Надо спрятаться. Я найду место, свернусь клубочком, дождусь ночи и слиняю. Будут проблемы, захочется есть, пить и, может, в туалет, но не все же сразу. Глаза снова привыкают к темноте. Поворачивая голову, я широким кругом света обмахиваю помещение. Коморка с низким потолком, полная темных пересекающихся и накладывающихся друг на друга силуэтов. Во мраке это напоминает что-то из научной фантастики. Нечто металлическое с острыми ребрами и длинными трубками до потолка. Я на ощупь продвигаюсь вперед, но тут дверь тихонько щелкает, и я снова превращаюсь в хомячка. Бросившись вперед, я съеживаюсь за одним из темных предметов. Что-то утыкается мне в спину и трясется. Я протягиваю руку, чтобы остановить движение, И под пальцами оказывается какой-то металлический штырь, до да более холодный и скользкий от пыли. Не стукнут ли им человека в черной мантии? А куда бить? По лицу? Не уверен, что могу врезать человеку по лицу. Я же бродяга, а не воин. Комнату заливает теплый свет. В дверях я вижу фигуру. Округлую. Эдгар Деккл. Он входит, шаркая ногами. Потом слышится плюх. Декл принес ведро со шваброй. Он неловко держит их в одной руке, а другой ведет по стене. Потом раздается легкое жужжание и загорается оранжевый свет. Я щурюсь, корча мордо. Декл резко ахает. Увидев в углу меня на корточках с железной палкой, который я замахиваюсь, словно какой-то готической бейсбольной битой. Он явно в шоке. «Ты уже должен был уйти!» — шипит он. Я решаю не признаваться, что отвлекся на Моффата и Пенумбру. «Тут было очень темно», — говорю я. Декл ставит на пол ведро со шваброй. Бух-плюх. Вздохнув, он вытирает лоб черным рукавом. Я опускаю железяку. Теперь видно, что я сел возле огромной печи и схватил железную кочергу. Я осматриваюсь. И вокруг уже никакая ненаучная фантастика. Тут собраны печатные станки. Переселенцы из различных эпох. Монотип, ощетинившийся многочисленными ручками и рычагами. Широкий тяжелый цилиндр на рельсе кто-то из гаража самого Гутенберга. Тяжелый деревянный блок с торчащим из него огромным штопором. А еще ящички и тумбочки. На древнем широком столе разложены печатные расходники. Широкие книжные блоки, большие катушки толстых ниток. А под столом широкими кольцами лежит цепь. Печь улыбается большой решеткой и широкой трубой, Тычет в потолок. Я нашел страннейший печатный цех глубоко в недрах под Манхэттеном. — Ну, а ты все сделал? — шепотом спрашивает Декл. Я показываю на жесткий диск в коробочке из-под карт. — Сделал. — облегченно выдыхает Декал. Он быстро оправляется от шока. — Так, надеюсь, у нас получится. Думаю, да. Он кивает сам себе. «Дай-ка я возьму вот это...» Он хватает со стола «Три тяжелые одинаковые книги. И сейчас вернусь. Сиди тихо». Прижав книжки к груди, Декл уходит, оставив свет. Я жду и осматриваюсь. Пол тут очень красивый. Мозаика знаков. На каждой плитке... Выгравировано что-то свое. У моих ног лежит алфавит. Один металлический ящик сильно больше других. На нем уже знакомый мне символ ладони, открытый как книга. Зачем организации метят все своим знаком, как пес, сущий на каждое дерево. И Google так делает, и новый Бейгл так делал. Я обеими руками кряхтя поднимаю крышку ящика, Внутри он разделен на отсеки, и длинные, и широкие, и абсолютно квадратные. В отсеках кучки железных букв, штампиков, из которых на печатном станке выкладывают слова, абзацы, страницы и книги. И до меня вдруг доходит — что это? Герритсон. Дверь снова щелкает, я оборачиваюсь — Декл стоит, спрятав руки под мантией. На миг меня посещает уверенность, что он просто прикидывается, а сам все же предал нас, и теперь его послали меня убить. И он выполнит поручение Карвины. Может, расплющит мне черепушку печатным станком Гутенберга. Но если он действительно задумал коллегу убийства, он очень хорошо притворяется. Лицо открытое, дружелюбное, как будто он за нас. Это его наследие. Декл кивком показывает на ящик с Герритсоном. Круто, скажи. Он подходит, как будто мы тут глубоко под землей просто поболтать собрались. Протягивает руку и запускает круглые розовые пальцы в шрифт. Потом берет малюсенькую литеру Е и подносит к глазам. «Это наиболее часто используемая буква в английском алфавите», — говорит он, крутя и осматривая ее. Потом хмурится. «Уже совсем стерлась». Где-то неподалеку в каменном тоннеле грохочет поезд метро, сотрясая всю коморку. Герритсон позвякивает и подпрыгивает. Крошечные «а» осыпаются лавиной. «Тут не так много», — говорю я. «Износ», — поясняет Декал, бросая «е» обратно в отделение. «Литеры портятся, а новые мы сделать не можем. Оригинальные пунсоны утрачены. Одна из величайших трагедий нашего братства. Он смотрит на меня. Некоторые уверены, что если сменить шрифт, новые книги жизни будут недействительны» и что мы обязаны вечно печатать все Герритсоном. Еще не так страшно, утешаю его я. Он, наверное, лучший. В читальном зале раздается шум, точнее, чистый звон колокола, сопровождаемый долгим нестихающим эхом. Глаза Декла вспыхивают. Это он. Нам пора. Он осторожно закрывает ящик, потом заводит руки назад и вытаскивает из-за пояса сложенную черную ткань. «Мантия!» «Надень», — говорит он, — «и молчи, держись в тени».